Видя, что с ним действительно лучше не заговаривать, какое-то время стоял, молчал, потом отошел, надо поискать, лейтенант лейтенанта. Смотри, к санитару вернулись-таки. Молодцы, как там мои хворые? Интересно, не повредил ли без грудому своей неумелой перевязкой и те двое, как они там, бедняги? Телегин-то вряд ли совсем отойдет, уж очень слаб вояка никакой. Странное дело.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 Как это Вайнтрауп, смешное слово. Э, фамилия. Интересный человек. Это есть, это ни в какие вещмешки не засунешь. Немного сумасшедший, зато умный. Чёрт тебе, что это тоже нечасто встретишь, и добрый, кажется, подбадривал меня, боялся, что я опять не сорвался, и похучкой меня какой-то намазал, до сих пор воняю, в ногу заставлял идти.